Глава пятнадцатая Задребезжал школьный звонок. Я замолчал, но не отвел взгляда от лица Лидии Николаевны. Видел, что мои слова учительницу смутили и озадачили. И окрашенные хной волосы некрасовые блестели при свете ламп. Поблескивали и глаза учительницы. Лидия Николаевна смотрела на меня настороженно и отметил, что мои слова все же пробудили в ней любопытство. Сигнал звонка стих, будто бы расстроенно скрипнула подо мной деревянная лавка. «Ты сказал 22 июня 1991 года?» — спросила Некрасова. Я кивнул. «Да, вам приснилось, что прошло ровно 50 лет со дня начала Великой Отечественной войны», — сообщил я. Вы будто бы приехали к той братской могиле, где в сорок первом году похоронили вашего сына вместе с другими жертвами фашистской бомбежки. Вы обнаружили, что власти возвели около той могилы настоящий мемориал. На новеньких плитах вы прочли знакомые фамилии тех людей, которые вместе с вами выехали в сторону Минска в том самом эшелоне. Вы снова увидели там фамилию своего сына». А еще прочли там свое имя и фамилию. «Лидия Николаевна, вы знаете, что в списках погибших у той братской могилы значитесь и вы?» Некрасова кивнула. «Да», — сказала она, — «знаю». «Вася, ты как об этом узнал?» Я покачал головой, сообщил. «Я об этом не знал. Вы мне об этом только что рассказали». Учительница нахмурилась. «Лидия Николаевна», — сказал я. «Почему вы не настояли на том, чтобы те списки исправили?» Некрасова дернула плечом, чуть заметно улыбнулась. «Зачем?» — спросила она. «Вася, я ведь в тот день тоже умерла. Там, в вагоне поезда, вместе с Колей. После той бомбежки у меня полностью посидели волосы. Я за несколько минут прожила всю оставшуюся жизнь. С того дня я больше не живу, я доживаю». Лидия Николаевна покачала головой. «Да не так просто исправить те списки на каменных плитах», — сказала она. «Они ведь не чернилами написаны. Пусть все остается, как есть. Не знаю, где меня похоронят, но я хочу, чтобы мое имя значилось и там, рядом с именем моего сына». Я вздохнул продолжил. «Лидия Николаевна, вопрос о той ошибке в списках задал вам во сне мужчина, которого вы встретили около Полесского мемориала». Вы этого мужчину сразу узнали, несмотря на то, что с момента вашей предыдущей встречи он постарел на 50 лет, и его лицо обезобразили шрамы от старых ожогов. Вот только вы не сразу поверили своим глазам, как и тот мужчина, который при виде вас будто бы потерял дар речи, и вы сказали мужчине в ответ те же слова, которые произнесли сейчас о том, что предыдущие 50 лет вы не жили, а доживали. «Знаете, что удивительно? Мужчина сказал вам, что он почти пятьдесят лет испытывал те же чувства. Мне показалось, что глаза учительницы заблестели ярче, чем в начале моего монолога. — Вася, я не понимаю, — сказала Лидия Николаевна. — Какой еще мужчина? На слове мужчины ее голос совершенно точно дрогнул. Он представился вам, как Леонид Аристархович Некрасов. Лень, вас его слова не удивили, потому что вы узнали своего мужа сразу, как только увидели его среди людей, явившихся к Полесскому мемориалу. Он тоже вас узнал и сразу рванул к вам через толпу. Потом он вам признался, что при виде вас у него едва не остановилось сердце. Еще он сказал, что за пятьдесят лет вы почти не изменились. А еще он сообщил, что приезжал в деревню Полесье каждый год после освобождения в сорок седьмом году из фильтрационного лагеря для бывших военнопленных. Он приходил к братской могиле, всякий раз оставлял цветы около каменной таблички, той самой, где было написано ваше имя и имя вашего сына. По щеке учительницы скользнула подкрашенная черной тушью слеза. «Что ты такое говоришь, Вася?» — спросила Некрасова. «Пересказываю ваш сон, Лидия Николаевна», — ответил я. «В том сне вы много разговаривали со своим постаревшим мужем, рассказали ему о своей жизни, слушали его рассказы. Вы оба недоумевали, как так получилось, что вы на пять десятков лет потеряли друг друга. Оказалось, что вы мужа и не искали, потому что у вас в шкафу хранилась похоронка. А ваш муж видел вас и вашего общего сына в списке погибших при бомбежке эшелона в сорок первом году, поэтому не сомневался в том, что вы умерли. Но вы оба ежегодно приезжали в деревню Полесье. Вот только вы бывали там в разное время, до 1991 года». Лидия Николаевна судорожно вздохнула. «Муж в том сне рассказал вам историю своей жизни», — сообщил я. «От него вы узнали, что в июне сорок первого года его танк подбили, но он выбрался из горящей машины. Сутки он пролежал в яме около дороги, пока его не подобрали деревенские жители. Почти две недели они лечили вашего раненого мужа и прятали его на сеновале». Но немцы его все же обнаружили, с еще не зажившими ожогами на теле. Леонид Ристархович попал в плен, его конвоировали в лагерь для военнопленных. В том лагере он находился семь месяцев. Зимой 42 -го года он организовал побег. Вместе с другими бывшими военнопленными создал партизанский отряд. Я смотрел на бледное лицо учительницы, говорил... Весной 43-го года ваш муж вывел свой отряд навстречу с действующими частями советской армии. Там его арестовали, разжалобили в рядовые. Он вернулся на фронт в составе штрафной роты. Летом, во время Витебско-Оршанской операции, он вновь был ранен и снова угодил в плен. На этот раз вашего мужа вместе с другими военнопленными вывезли в Германию». Из концентрационного лагеря его освободили в 45-м году наступавшие на Берлин советские войска. Леонид Арестархович вернулся в Советский Союз. До 47-го года он находился в нашем фильтрационном лагере для бывших военнопленных. С подбородка Некрасовой сорвалась большая слеза. Она упала на классный журнал 11 А-класса. «Вася», — тихо сказала Лидия Николаевна, «Зачем ты мне все это говоришь?» Я пожал плечами, заявил. «Пересказываю ваш сон, чтобы вы не забыли подробностей. Кто знает, Лидия Николаевна, может, этот ваш сон как раз и окажется вещем. Ведь проверить его правдивость несложно. Муж в том сне сказал вам, что после освобождения из лагеря он очутился в поселке Гавриково Новосибирской области». Там он работал трактористом до середины 70-х годов. В 75-м году ваш муж перебрался в Новосибирск. До выхода на пенсию работал шофером на продовольственной базе. Во второй раз он не женился, детьми не обзавелся. Во время отпусков ездил из Новосибирска в Брест, приносил цветы на кладбище около деревни Полесье. Я развел руками». «Лидия Николаевна, я понятия не имею, почему именно мне вы пересказали свой сон. Но я согласен с вами, вещи и сны бывают. Ведь об этом еще Пушкин в своих стихотворениях писал. Поселок Гавриково в Новосибирской области — это далеко от Кировозаводска. Но ведь и туда доставляют письма. Так почему бы вам не отправить туда запрос? Ведь это же несложно и совсем недорого». «Полностью поддерживаю эту вашу идею и не считаю ее глупой или смешной. Ведь Коля Синкин все же оказался в том сарае, не так ли, Лидия Николаевна? Так почему бы не проверить ваш сон? Или вы дождетесь девяносто первого года?» Лидия Николаевна вдруг напряглась, чуть подалась вперед. Под ее ладонью смялась страница классного журнала. «Василий», — сказала Некрасова. «У тебя есть информация?» «Нет». Я снова вскинул руки в защитном жесте. Заявил. «Никакой информации у меня нет, Лидия Николаевна. Откуда бы она у меня появилась? Разве что из этого вашего сна». «Но ведь ты сказал, что...» «Я ничего такого не говорил, Лидия Николаевна. Вам показалось». С подбородка учительницы вновь сорвалась слеза. Она блестела, подобно бриллианту, пока летела к столу. «Лидия Николаевна, я лишь предложил проверить ваш сон», — сказал я. «Ведь это же несложно. Нужно лишь отправить запрос. Что вы в таком случае потеряете? Ничего. Потратьтесь на конверт и на марку». «Ну, есть и другой вариант. Совершенно сумасшедший. Можно купить билет до Новосибирска». От Новосибирска добраться до этого богом забытого Гаврикова. В администрации поселка вам совершенно точно скажут, где найти тракториста Леонида Аристарховича Некрасова. Такой вариант поиска приснившегося вам этой ночью мужа выглядит безумством. Но если вы, Лидия Николаевна, на него все же решитесь... Я щелкнул пряжками, вынул из портфеля сложенные пополам десятирублевые купюры. Протянул руку. Положил банкноты на учительский стол. Некрасова растерянно взглянула на деньги. «Что это?» — спросила она. «Здесь 200 рублей», — сообщил я. «На поездку в Новосибирск вам хватит». Закрыл портфель, улыбнулся. «На какую поездку?» — спросила учительница. «Вася, что ты такое говоришь? Я ничего не понимаю». В голосе Некрасовой мне послышались жалобные нотки. Я поднял на уровень плеч кисти рук с ростопыренными пальцами, сказал. «Я ничего вам не говорил, Лидия Николаевна. Запомните это. Кому бы вы ни сказали об этом нашем разговоре, я назову вас Лугуньей. Понимаете? Это ваш сон и ваша идея отыскать приснившегося вам сегодня мужа. Я тут вообще ни при чем. Меня, пожалуйста, не впутывайте в эту историю». Я ни о чем не знаю и никому ни о чем не расскажу. Я выбрался из запарты Приятно было поговорить с вами, Лидия Николаевна, — сказал я. Тут же добавил. Вы только запишите. Поселок Гаврикова Новосибирской области. Тракторист Леонид аристархович Некрасов. Иришка встретила меня вопросом. «Вася, мы пожалуемся на того алкаша в милицию. Лукина прошла следом за мной в спальню, остановилась около шкафа, разделяющего комнату на две части, подперла кулаками бока. Я поставил портфель на пол рядом с письменным столом, взглянул на сидевших около окна Черепанова и Степанову. Они уже заняли места в зрительном зале, дожидались, когда я начну очередной сеанс чтения книги Гамильтона. «Какого алкаша?» — спросил я. Повернулся к Лукиной. «Того, который портит жизнь нашей классухи», — ответила Иришка. «Надя и Леша мне все рассказали. Я согласна с ними. Мы не должны бездействовать. Если хотите, я сама поговорю с Тюляевым. Попрошу, чтобы он посоветовался со своим отцом. Я не верю, что Генка разболтает об этом деле. Это клубнички на пошколе сплетни распускает». Я повторил. «Пока мы ничего не предпримем. Подождите до понедельника». «Почему?» — спросила Лукина. «Вася, что случится в понедельник?» Я улыбнулся и заявил. «Сестренка, я не распускаю слухи, как Клубничкина. На следующей неделе сами все узнаете». Я пересказал три главы романа «Звездные короли», прежде чем вернулись с работы Иришкины родители. В квартиру они вошли шумно, громко хлопнули дверью. Я прервал свой рассказ, прислушался к доносившимся уже из гостиной громким голосам Виктора Семеновича и Веры петровна Заметил, как лежавшая рядом со мной на кровати Лукина удивленно вскинула брови. «Они что там, напились, что ли?» — произнесла Иришка. «Моя двоюродная сестра вскочила с кровати, поспешила к родителям». Надя и Леша печально вздохнули, сообразили, что продолжение приключений Джона Гордона в «Звездных королевствах далекого будущего» сегодня уже не услышат. Я приподнялся на локтях и слушал то ли споры, то ли ругань Ришкиных родителей. Сообразил, что еще не видел Виктора Семеновича пьяным. В комнату вернулась Лукина. Она поманила нас рукой и сказала, «Вася, ребята, идите сюда!» полюбуйтесь». Черепанов и Степанова неохотно поднялись со стульев, взглянули на меня. Я пожал плечами, свесил ноги с кровати и сунул пальцы в тапки. Лукина не прикрыла дверь, голоса ее родителей звучали отчетливо. Я сообразил, Виктор Семенович не ругался с женой. «Это Вера Петровна вымещала на мужа свое недовольство». Я взбодрил улыбкой лёшу и Надю, пошел следом за сестрой. Первым делом в гостиной я увидел слегка смущенного, но все же буквально светившегося от счастья и гордости, Иришкиного отца. Виктор семёнович замер около дивана с курительной трубкой в руке. Он улыбался и будто бы не слышал длинные тирады своей супруги. Лукин чуть щурил правый глаз и смотрел в сторону телевизора, где на полу блистал чистыми стеклами новенький аквариум. Виктор Семенович увидел меня, горделиво приосанился. Он указал на аквариум трубкой и спросил. «Ну, как вам мой новый красавец? Объем почти сто двадцать литров. В нем не только для барбусов, и в нем и для гурами места хватит». «Мужики на заводе его три дня испытывали, не протекает. Хоть сейчас можно рыб запускать!» Лукин взглянул на жену и поспешно добавил. «После ужина, разумеется!» Появление в квартире Лукиных нового аквариума стало неожиданностью для всех ее обитателей, кроме Виктора Семеновича. Оказалось, что Иришкин отец еще два дня назад поставил отстаиваться воду в ведрах и в тазах. Я только теперь сообразил, что Лукин собирался не просто сменить воду в старом аквариуме. Он заранее запланировал на вечер субботы переезд рыб в новое жилище. Этому обстоятельству меньше всех обрадовалась Вера Петровна. Я сообразил, что она до последнего момента надеялась, Новый аквариум навсегда останется лишь в мечтах ее мужа. Степанова и Черепанов ушли. Я в компании Лукиных поужинал в гостиной. Иришка сегодня исполнила роль официантки. Она накрывала на стол и уносила пустую посуду. Делала она это в одиночестве, потому что Вера Петровна изображала то праведный гнев, то прединфарктное состояние виктор семенович без особого аппетита ел тушенную картошку невпопад отвечал на вопросы жены бросал наполненные восторгом и обожанием взгляды на свой новый аквариум он даже позабыл о трубке ни разу не прикоснулся к ней за время ужина снова взял ее в руку лишь когда допил чай после чаепития вера петровна уселась в кресло у телевизора демонстративно уставилась в экран Она будто не замечала той суеты, что началась в квартире. С моей помощью Виктор Семенович перенес новый аквариум в ванну, промыл его раствором пищевой соды. В это время Иришка вооружилась сачком, вылавливала рыб и пересаживала их в банки с водой. Растения из старого аквариума Иришкин отец поместил в старую кастрюлю. Я плескался в раковине на кухне, словно мыл зелень для овощного салата. Виктор Семенович тем временем почистил в ванной комнате аквариумный грунт. Новый аквариум мы водрузили на место старого, едва ли не под торжественные фанфары. Даже Вера Петровна повернула голову и взглянула на его вымытые до блеска стекла. Раскладывал по дну грунт и рассаживал растения Виктор Семенович не мне иришки он от ответственное дело не доверил зато он поручил мне таскать ведра с водой виктор семенович все же уступил своей дочери право запустить в аквариум первых рыб хотя он первым делом предложил эту привилегию жене та от нее горделиво отказалась я наблюдал из за иришкиной спины как плюхнулись в воду черно оранжевые меченосцы Новый аквариум занял в квартире не намного больше места, чем занимал старый, который сейчас обсыхал в ванне. Он был заметно выше прежнего и на полтора десятка сантиметров шире. Сейчас он казался полупустым, об этом вслух сказала Эришка. Виктор Семёнович не ответил на слова дочери, но он загадочно улыбнулся, хитро сочурил глаза и закусил загубник курительной трубки. Последствия смены аквариума мы ликвидировали быстро и дружно. Не дружила с нами сегодня вечером только Вера Петровна. Она искоса посматривала на нас, сидя в кресле, недовольно поджимала губы. «Ну, вот все!» — выдохнул Виктор Семенович. Он селся на диван между мной и Иришкой, взглянул на новый аквариум, внутри которого метались ошарашенные простором рыбы. Перевел взгляд на жену и заявил. «Верочка, ну ведь красиво же! Тебе нравится!» Вера Петровна все же оторвала взгляд от экрана телевизора и посмотрела на новый аквариум. «Нормально!» — сквозь зубы процедила она. Иришка и ее отец просияли от радости. Вечером я все же отдал Виктору Семеновичу заполненные моими одноклассниками пригласительные открытки. Только для мужчин. Сказал Лукину, что женщинам открытки я раздам сам. Иришкин отец кивнул и сообщил. Ему уже рассказывали о проводимом в нашей школе конкурсе на лучшего физрука. Я порадовался, что об этом конкурсе Лукин упомянул после того, как звякнул в прихожей звонок. Иришка помчалась открывать дверь. О конкурсе красоты я ей пока не рассказал. Иришка вернулась в гостиную. Я отметил, что из ее взгляда исчезла сонливость. — Вася, — сказала она, — это к тебе. — Кто? — поинтересовался я. Иришка склонилась к моей голове. Я сидел на диване. Прошептала. — Лидия Николаевна пришла, наша классуха никрасова не вошла в прихожую, я вышел к ней на лестничную площадку. Вдохнул запах табачного дыма, взглянул на будто бы воспаленные глаза Лидии Николаевны. Прикрыл за своей спиной дверь. «Добрый вечер, Лидия Николаевна», — сказал я. «Что случилось?» Некрасова подошла ко мне на расстоянии вытянутой руки, запрокинула голову, впилась в мое лицо взглядом я почувствовал запашок валерьянны вася скажи попросила некрасова ты действительно знаешь что леня жив я вздохнул пожал плечами лия николаевна я не понимаю о чем вы говорите некрасова судорожно сглотнула холодными кончиками пальцев прикоснулась к моему плечу васенька ты только скажи да или нет я тихо ответил да Лидия Николаевна отдернула от меня руку, прижала ладонь к своей груди. По ее щекам потекли слезы, но она улыбнулась. «Я ведь чувствовала», — произнесла Некрасова, — «чувствовала». «Лидия Николаевна, я вам ничего не...» Некрасова вскинула руку, прикрыла пальцами мои губы. «Я помню, Вася», — сказала она, — «ты тут ни при чем». Леня мне приснился. «Мне» прошлой ночью, живой. Он мне раньше часто снился, я же не думала». Лидия Николаевна убрала от моего лица руку, шагнула ко мне, привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Спасибо тебе, Вася», — шепнула Некрасова. Чуть громче добавила. «Деньги я тебе обязательно верну, честное слово». Она развернулась и поспешила к ступеням. Я вернулся в квартиру, в прихожую порога столкнулся с Иришкой. «Вася, о каких деньгах она говорила?» — спросила Лукина. Деньги дал ей в долг. «Зачем?» «Догони ее и сама об этом спроси», — предложил я, если тебе это интересно. Иришка обиженно надула губы. Она не погналась за Лидией Николаевной.